Глава четвертая. Кто приехал раньше? Наверное, все же скорая. Бейка с белкой перевес явилась позже. А последняя-то здесь откуда? Последними принеслись полицейские. Воющая сиренами машина. Два ко всему готовых офицера. Журналистка в зеленых джинсах и не по-осеннему легкой куртке сунула микрофон в нос. Желала комментариев. У меня на душе было скверно. Инна предпочла молчать. Спасла нас белка. рыжеволосая воительница выдохнула, представилась свидетельницей. Слышал лишь краем уха, выставляла меня героем. Оголтелая толпа хулиганов напала на несчастную кошка-девочку. Мне разве что геройского плаща не хватало. На пару с корреспонденткой ее слова слушали полицейские. Скучающий толстяк заносил их в протокол. Мрачнее остальных были разве что работники скорой. При любых раскладах им добавилось работы. Осматривали побитых мной мерзавцев. Четверым ничего не грозило, кроме ушибов и синяков. Поверив истории белки, за их спинами застегивали наручники. А вот пятому, тому самому, что сшиб меня с ног, повезло куда меньше. Терзался болью, как и прежде, беззвучно разевал в отчаянии рот. Его погрузили на носилки и увезли. Глянул на свою ладонь. Вспомнил, что сделал. Задумался. Полицейский, недолго думая, сунул в нее рваный блокнотный лист. скачущий почерк. Едва различимые буквы. Не врач ли в прошлом часом? Офицер поправил фуражку. Выдохнул. Из города не уезжать. Быть на связи. Бубнил положенное по протоколу. Отсалютовал и был таков. Вот тебе и народный герой. Ни Лавров, ни Восторгов. Бейка накинула на плечи Инны свою куртку только сейчас заметил что на кошка девочки одно лишь домашнее платье а зябшая она раскраснелась от внезапного тепла старый знакомый спросила командующая предпочел просто кивнуть бухнулся на пассажирское сиденье спереди бейка нырнула за руль рыжий штурмовик впервые в жизни видел кошка девочку что жила со мной но в миг прониклась к ней симпатией ямоваримак Макмамбетова заберем позже «Гляжу, Вербицкий взялся за тебя всерьез!» Промолчал, но это правда. Не успел сгинуть первый день, как я, дома, но его каверзы поджидали на каждом углу. Или не каверзы? Прищурился. Как так чудесно вышло, что работавшие на Вербицкого громилы мало того, что выжили на самом горячем участке фронта всем составом, но и освободились в тот же миг, что и я. Ладно, не самое странное. Откуда знали, где встречусь с Инной? Даже если пасли издалека. Не думал же Вербицкий, что я ужаленным псом мечусь по всему городу в поисках кошка-девочки. Ухмыльнулся. А ведь Жаклин — настоящая царенатка. Все дороги ведут в Рим, все сомнения к ней. Получу ли от нее ответы? Решил проверить. Бейка, как они могли знать, что я найду Инну тут?» Я ведь даже не знал, что ее следует искать. Спешите видеть. На арене цирка Потапов и стая дрессированных подозрений. Она лишь хмыкнула. А если серьезно? А если серьезно, какой ответ жаждешь получить, Потапов? Все в десятки раз проще, чем ты думаешь. Вербицкий не дурак, а иногда хитрее меня самой. Инна, позволишь вопрос? Та обратила взор кошачьих глаз на водительницу. Бейка не стала тянуть ее за хвост. Тебе ведь дали задачу идти определенным маршрутом. Господин Вербицкий от ее слов меня чуть не перекорежило, чуть не оглушил девчат скрипом зубов. Инне было не проще, почти ломала себя, отвечая на вопрос. Он сказал идти сначала по одной улице, затем по другой. Вот тебе и ответ, Максим. Мне следовало сделать все по-тихому. Это как? Не говорить тебе, где видели твою подопечную, а прислать за ней белочку. Видишь ли, Макс, ты у нас отныне можешь зваться триггером. Некоторые события происходят лишь потому, что появился ты. Она выдохнула. Вербицкий знал, что ты будешь зол и примешься метаться. А еще о том, что ты побежишь искать информацию у знакомых. Ну и что я не откажусь, а то и лично вызовусь в помощницы». Инна шла улицами, где установлены новейшие камеры по распознаванию лиц. Их установку спонсировал фонд Вербицкого. Как только сопоставила это, сразу поняла — жди беды. Почему сразу об этом не сказала? Там, в ресторане. Командующая пожала плечами. Ты ведь понимаешь, что не всемозг, правда? Сообщила сразу же, как дошла до этого. А оказалось поздно. Я нахмурился, но спорить не стал. «Наш новый дом, Потапов, нравится?» Минут через двадцать, минуя пробки, выехали к чудовищу из бетона и стекла. «Твой особняк?» Как грубо, Потапов. Бейка нахмурилась. «Это в России любят особняки, дома. Я же из цивилизованной страны». Удивился ее словам, с каких пор она заделалась в шовинистке. Командующая продолжила. «Предпочитаю звать это офисом». «Особняк требует средств, постройки, времени. У меня этого нет. Аренда — наш выбор!» Кивнул. «С этим было сложно спорить. Будем соседствовать с фирмой по обзвону старушек и маркетплейсом? Даже не представляешь, насколько близок к истине, Потапов!» В холле было людно. Разодетые, расфуфыренные секретарши хвастались объемами груди и откровенностью наряда. Незадачливые, просто одетые мужички Беззастенчиво на них глазели Нам на десятой, уже в лифте, сказала Бейка Надавила кнопку этажа Подъемная кабина вынесла нас к пыльному, некогда шикарному залу Хрустальная люстра, прикрытые трепицами статуи херувимов Будто вчера сколоченные ящики привлекали внимание Как и лежащие рядом фомки Кое-какое оборудование, легкомысленно отозвалась Бейка Откуда это все? Уже получила боевые? Она замялась с ответом. Оформила пару-другую кредитов. Неплохо быть офицером бойца, что теперь народный герой. А? Она, появившаяся из-за наших спин фигура, заставила вздрогнуть. Все такая же большая, такая же большегрудая. Не изменилась ни на йоту. Глядя на ее бледное лицо, решил, что столкнулся с призраком. «Влада!» Насфера тульстила моя растерянность. Не стала себя сдерживать. Подошла ближе, стиснула в объятиях, словно ребенка ткнула носом прямо в свою грудь, потрепала по волосам. — Здравствуй, сероглазый! Скучал? Волновался? Мычал вместо ответа. Инна смотрела на эту сцену с завистью, плохо скрывая пробудившуюся ревность. Влада посмотрела на нее, как на ребенка. Выпустив меня, подошла ближе. — Какое милое, хвостатое дитя! Пойдем? — Мяу! «Инна Арабелла ждала от меня разрешения. Я его дал. Тут же посмотрел на Бейку. Ты же говорила, она решила остаться на фронте, помогать раненым, основать свою клинику. И не отказываюсь от прежних слов, но она решила повременить. Мне удалось сделать ей красивое предложение. Не стала заострять внимание на деталях, а я решил, что мое любопытство как-нибудь перетопчется. Она проведет обследование твоей кошка девочки. «Глянем, что за чип ей вживили!» Я задумчиво потер подбородок. «Бейка, мне звать тебя так? Не хочешь перейти на Шарлин?» Командующая неприязненно нахмурилась. «Не люблю возвращаться к прежнему. Бейки будет достаточно. Что-то другое хотел спросить. Как в воду глядела? Инна, она будто изменилась. У Вербицкого есть возможности для... Воссоздания ритуала рабства, как в Царинате?» Какой интересный вопрос. Как мало на него ответов. Она удрученно выдохнула. Хотела бы я сказать, что нет, но не знаю. У этого поганца может быть что угодно. Что не так с твоей кошкой-девочкой? Нахмурился. Мне казалось, она знает причину. И она уже ее озвучивала. Идеальная дипломатия. На высочайшем уровне позволяющая почти кого угодно обратить в послушного раба. Дрессировка. — Уже говорил. Тогда еще, по нейросвязи. Бейка будто сейчас вспомнила, кивнула. — Понимаю. Вероятно, он ее психологически сломал. Понадобится время, чтобы восстановиться. Вербицкий тебя так предупреждает, чтобы ты не лез к нему. — А значит, боится? Раньше эта мысль казалась мне здравой, но теперь начал понимать. Тараканов не предупреждают, по ним без разговоров шлепают тапком. А вот с кем посерьезней пытаются уговорить, напугать в ответ, заявить безумной выходкой о своем бесстрашии. Вербицкий такой же человек, как и все остальные. Белка все время нашего разговора молчала, сложив руки за спиной, взирала в окно. «Боится», — сразу же ответила Бейка, как и предупреждала. Глянула на незримые часы на руке, строго посмотрела на меня. «Давай поговорим о том, сегодня вечером. Хочу, чтобы ты знал». Отсюда ни ногой. Я теперь узник? Называй как хочешь. Но подумай, неужели на сегодня с тебя недостаточно приключений? Права как никогда. Сыт ими по горло. Молчаливо кивнул ей в ответ. Белка обернулась ко мне сразу же, как только командующая скрылась. Осторожно прошла. Кеды мягко шелестели по лакированным полам. Бросилась мне в объятия. Едва выпала возможность. «Макс! Макс, я думала, мы больше никогда не увидимся!» Успокаивающе погладил ее по волосам. «Мы же обещали друг другу. Когда?» «Наверное, еще вчера, перед отъездом. Не так уж много времени прошло. Она будто съежилась в моих объятиях. Знаешь, всего пару дней, а как будто целая вечность. Ты же домой хотела вернуться, к родителям?» Девчонка слабо кивнула. «Да, знаешь, когда мы вернулись с победой...» а взятие вратограда стало делом времени, нас отстранили. Помнишь? Кивнул. Как такое забыть? Дали выспаться, нормально поесть, прийти в себя. Вспоминаешь такое, как самые счастливые дни в своей жизни. Белка продолжила. Я когда раньше еще в части была, мечтала. Вот вернусь домой и... А дальше не заглядывала. Казалось, стоит только вырваться, стать вольной птицей, и все. Все будет само ведра сами по поводу пойдут. Проблем не будет. Только жизнь и жизнь. Кивнул. Пусть сумбурно, но я ее понимал. Страдал чем-то подобным. Первое, я туда больше не ногой. Быстро обернулась в еще разок и никогда больше. А потом еще раз и еще. Вчера уже проснулась дома. Помнишь, уехал раньше остальных. Наша с тобой последняя ночь. Не смогла найти себя в мирной жизни. Спросил мягко, без насмешки. Она уставилась мне прямо в глаза, будто вопрошая. «Откуда, знаю!» Нехотя качнул головой. «Все так. Иду в магазин и... чую, что где-то рядом беспилотник. А это просто соседский автомобиль». Постреленок на велосипеде сзади оглушил звонком. Я ж его чуть рефлекторно не шибло. Слышу сирены на улице, а перед глазами тревоги. Желание бежать, хватать автомат и в укрытие, или на позицию. А ни первого, ни второго нет. Даже тревога, и та другая. Полиция просто в пробке торчать не желала. И вот, просто не знаю, как с этим жить. Посещали мысли о том, чтобы вернуться. В воинскую часть, на передовую, быть в составе ударной группы. Она выдохнула, зажмурилась. Нет, Макс, и на войну назад не хотелось но не оставляло ощущения, что я потерялась, как маленькая девочка. Будто настоящее я осталась где-то там, во Вратограде, а здесь лишь пустая оболочка бродит. Синдром самозванца. Знавал я пару ребят, что страдали от него. Ничем хорошим для них не кончилось. Обнял Белку крепче прежнего. Все закончилось, Бел осекся на полуслове. Теперь ведь нет нужды звать ее фальшивым именем. Она вытаращилась на меня, улыбнулась. — Повтори. — Что повторить? — Имя. — Как ты меня сейчас назвал? — Белка. Она разомлела в моих руках, словно растаяла. Рыжие волосы раскидались по плечам. Девчонка взбудораженно и часто задышала. Кажется, теперь знаю, чего мне не хватало. Все звали меня старым именем. Даже Бейка, представляешь? Хоть с кличками, это ее выдумка, самодурство а ты напомнил мне, кто я есть». Удивленно приподнял бровь. «Вот же ж! Ляпнешь случайную глупость. Успокоишь девчонку?» Белка. Она повторила, катая имя на языке, словно пробуя его на вкус. Влада, явившаяся из недр лабораторной комнаты, окликнула обоих, заставила вздрогнуть. «Макс, можно тебя на секундочку?» Когда дело касалось Инны, можно было и на час. Лаборатория встретила нас стерильностью и запахом хлорки. Щелчки натягиваемых резиновых перчаток пробуждали не лучшие воспоминания о госпиталях, где на оборудовании из говна и палок военные искулапы старались выудить наши души из лап смерти. С переменным успехом. Здесь дела обстояли иначе. Не знаю где и сколько кредитов раздобыла Бейка, но расплачиваться будет всю жизнь. Ириска порхала от одной машины к другой, высвечивала их описание. Много умных слов мне ни о чем не говорили. Задумался, правду ли говорила командующая, что собирается идти в политику, или все это лишь ширма для проведения очередных безумных экспериментов. Надеялся, что не скатится до уровня Скорлуччи. Мягко кашлянул, прочистил горло. Остановился у огромной колбы. Зря вспоминал про лабораторию Вита. — Это что еще такое? — спросил, нахмурившись. — Реактивационная камера. Влада с Ириской сказала почти в унисон. Я все еще нуждался в пояснениях. Провела над девочкой операцию. Извлечь имплант без хирургического вмешательства не представлялось возможным. Может, сначала следовало спросить у меня разрешение? Почувствовал себя неуютно. Стало хуже, когда Носферату одарила меня уничижительным взглядом. — Ты бы отказал? Я такого не говорил, но хотел бы знать прежде, что вы делаете с моей... с моей... даже не знал, кем считать Инну. Все в порядке, я проходила подобную процедуру. Мицугу, прятавшаяся до сих пор где-то в тенях, вышла на свет. Безумно рад был ее видеть. Одетая в лабораторный халат на манер Влады, она с не менее задумчивым видом принялась разъяснять. Подобные камеры позволяют извлечь все остаточные элементы, не нарушая общую структуру связи с системой. А вот с этого момента поподробней. Иска дула губы. Она сама хотела обо всем рассказать. Сверлила девчат полным ненависти взглядом. «Милое дитя, в голосе вампира укрылись две тонны елея. Как думаешь, что будет, если лишить птицу крыльев? Она не сможет летать?» — сказал самое очевидное. Мицугу в такт Владе кивнула. «Взялись за меня, как две объяснялкины. Хирургическое вмешательство способно повредить связи тела и того, на что благодаря системе оно способно. Иными словами, перебить поток маны». Нахмурился. «Да что они такое вообще несут?» А потом вспомнил. Вид поставил себе руки, способные обращаться в пушки только ради того, чтобы уметь все то, что умел прежде. Видишь ли, сероглазый, система устроена таким образом, что открытие некоторых умений ведет к появлению новых. Считай, это мутация маны. Хоть что-то в этом мире не мутирует? Танки, оружие, ну а люди, как само собой разумеющиеся. Отнимем их, отнимем и все остальные. Вспомни Лену Ипину, она обращалась в оборотня. Но сможет ли запустить вихрь когтей без лап? или совершить лунный скачок без звериной натуры. Зверолюды обращаются в системе к своим животным началам. Реактивационная камера необходима для их исцеления и восстановления тела для дальнейшего правильного функционирования. Фантастика! Ничего подобного представить в Церинате невозможно. Никто и не стал бы раздумывать над судьбой тех, кого не считают даже людьми. Перевел взгляд на Мицугу: А тебе-то зачем понадобилось? Она вновь сменила форму, теперь в ее чертах больше было от Лены. Не прошло и секунды, как она словно в насмешку отрастила уши, сменила цвет кожи на карамельный. «Я же перевертыш, все мое тело — это сплошной прямоток маны, почти акведук», — вмешалась Влада, позволив себе ухмылку. «Мне удалили то, что вставили рушинники. Не здесь, еще там, когда оставил меня в части». Кивнул. Звучало как правда. Немного удивился. В части тоже были эти самые реактивационные камеры. Выговорил лишь после подсказки от Ириски. Девчата хором кивнули. В части было как минимум семь девчат, которым могла потребоваться подобная помощь. И тринадцать зверолюдов, помимо Ипиной. Попытался вспомнить. Видать, они умело прятались. Ни одна не попалась мне на глаза. Влада гордо сложила руки на груди. Их доставили по моему запросу. Знал бы ты, в каком бешенстве была бейка, когда ей отказали в первый раз. Признаться честно, не горел желанием знать. Кивнул на колбу, в растворе которой покоилась Инна. И долго она там пробудет. Не волнуйся, к вечеру освободится. Вы ведь позвали меня не для того, чтобы провести урок биологии, верно? Влада молча кивнула. Указала ладонью на матовую поверхность экрана. Чуть поодаль на столе лежал чип. Понял, что услышу сейчас. Мало приятного.